Глава девятая. Битва с чародеем. Перед глазами все заребило, Я поняла, что ничего не вижу и не слышу. Страх окатил горячей волной, и тут откуда-то донесся шум, точнее, грохот. А потом меня хлестнули по щеке. Я вскрикнула и распахнула глаза. Надо мной склонилась Ларет, немного встрепанная, взволнованная, с перепачканной чем-то черным щекой. Но при этом все равно она умудрялась выглядеть достаточно уравновешенной. «Пришла в себя, и то славно», — сказала она. Я поморщилась и потерла щеку. «Сильно ты меня. Надо было как-то привести тебя в чувство. Ни капли не смутилась она. «Встать можешь?» Я приподнялась, осмотрелась и охнула. Нас окружал серебристо-лиловый купол. Чудовище из черного тумана рычало и пыталось через него пройти, однако каждый раз с визгом откатывалось назад. Купол удерживал Ализар, и я не поверила собственным глазам. Земляной шаман. Узнала его, хоть сейчас он и выглядел, словно приличный человек из общества, а не полуобнаженный дикарь. А Лорет помогла мне встать. Ноги подрагивали, все мышцы ныли, а голова нещадно болела. Но стоило мне только присмотреться к Ализару, как все мысли о собственном самочувствии исчезли. Он стоял прямо, как натянутая струна. Из выставленных вперед ладоней вылетали разряды белых молний, которые нещадно жалили туманное чудовище. Они же сплетались в купол, окрашиваясь лиловым цветом. Земляной шаман находился от Ализара в нескольких шагах. Его руки были неподвижны, однако ноги выбивали какую-то странную дробь, будто он исполнял неведомый мне простой амритки танец. Земля периодически вздрагивала, словно откликаясь на его зов. Оба мужчины выглядели уставшими и измотанными. Так и хотелось все бросить и кинуться к моему чародею, чтобы поддержать. Однако в то же время я прекрасно понимала, что этого делать нельзя, только отвлекать буду, да и сама еле на ногах стою». А Ларет вдруг сжала мою локоть, поддерживая. «На подвиге не рваться», – тихо и серьезно сказала она. «Без нас справиться. Уж если что и можем, то это давать силу, а на тебя вообще смотреть больно». «Все так плохо», – криво усмехнувшись, уточнила я. «Могло быть и лучше кивнула Лорет, а потом бросила беспокойный взгляд в сторону мужчин. «Угу. значит, переживает. Но это и понятно. Я сейчас еще не отошла от увиденного, а то бы вообще перепугалась до одури. А еще я нахмурилась. Боль в теле начала отпускать, ноги уже не дрожали, хотелось расправить плечи. Что и сделала, вдохнув полной грудью свежий воздух». «Битва с Билаем продолжалась, однако я вдруг четко осознала. Мы победим!» Кончики пальцев защекотала. Я с удивлением посмотрела на руки. Ногти светились слабым зеленоватым светом. Невольно охнула. А Ларет тут же оказалась рядом, нахмурившись, посмотрела на мои руки, потом чуть качнула головой. «Что произошло, пока ты была с Билаем?» – спросила она нетерпящим возражении тоном. Внутри разлилось тепло. Казалось, что вместо сердца у меня теперь животворящий огонь, и он пускает по венам свои искры, согревая каждую частичку тела. «Много чего», – пробормотала я, сжимая ладони в кулаки. Зеленое свечение взметнулось до локтя. А ларет терпеливо ждала, однако было ясно, что долго собираться с мыслями не даст. «Оно и правильно?» только я что-то совсем растерялась и ничего толком сказать не могу или может хозяин леса пока не хочет чтобы показанное мне стало известно другим но ведь товары получается убитый биваем предок Ализара и Аларет и если он был лесничем значит хозяин относится к ним по-особенному что-то вообще не разобрать ничего не торопись Прозвучал в голове уже знакомый голос. Пусть все идет своим чередом. Я не могу напрямую помочь, но для этого есть ты. «Что?» – шепнула я онемевшими губами. «Я? Ну каким образом? Помогу-то с радостью, только что делать и как? Понимаю, что лес наделил меня силой. Только вот как с ней обращаться-то? Ведь с палкой набивая не побежишь, да и...» Присмотревшись, поняла, что за его спиной появились туман оборотни. По телу тут же пробежала дрожь. Я закусила губу. «Сумею! Справлюсь!» Рядом ахнула Аларет. Слышно было, как она в полголоса считает выскочивших на подмогу Билаю. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Ладони взмокли. Я стиснула зубы. «Помоги! Подскажи, что делать!» Мысленно крикнула, обращаясь к хозяину леса. Они же так долго не выдержат. Первое время ничего не происходило. Алара тоже было собралась утянуть меня за один из менгиров, чтобы не стоять на виду у врага. Однако тут задул сильный ветер, растрепал волосы, заставил прищуриться и внезапно разглядеть громадную фигуру, отсвечивающую яркой зеленью. Сердце замерло. Пришел. Это он. Рядом сдавлено охнула Аларет. «Ага, значит, тоже видит». Ветер не унимался. Хозяин леса потянул руку и поманил меня. «Иди ко мне!» «Духи небесные!» – донесся голос Аларет. «Виора, куда ты?» Однако я не отвечала ей, шаг за шагом подходя к хозяину леса. Страха не было. Появилась уверенность, что все будет хорошо и руки у него пусть мало похожи на человеческие, но разве иными удержать порядок? «Ну же!» — мягко шепнул он. «Девочка моя, давай!» миг. Я оказалась в его объятиях, и тут же все стало совершенно неважным. Хозяин леса непостижимым образом оказался за моей спиной, накрыл руки своими, переплел пальцы. Внутри меня вспыхнул негасимый огонь. Я охнула, но тут же сознание затуманилось, а через тело рванула невероятная сила. Лишь смутно разглядела, что Ализара земляной шаман отскочили в стороны и с недоумением посмотрели на меня. Я хотела было предупредить их, однако губы не слушались. Казалось, я полностью растворилась в зеленом пламени, охватившем все вокруг. В какой-то момент стало ясно, что чудовище из черного тумана нигде не видно. От этого сердце сжалось, спряталось, затаилось, чтобы выпрыгнуть, когда потеряем бдительность. С каждой секундой становилось все жарче. Меня затрясло, словно в лихорадке. Однако хозяин леса и не думал выпускать меня. «Они меня не видят», — шепнул он на ухо, опаляя дыханием. «Сейчас...» «Не видят. Моя сила идет через тебя, Виюра. Потому держись». Сознание туманилось, его слова казались непонятными звуками. Я чувствовала, что не выдержу долго. Не отдавая себя отчета, перевела взгляд и встретилась с бело-серыми глазами Ализара. Короткий миг, словно вспышка. Он все понял и, не теряя ни секунды, вскинул руки. Из его ладоней вырвался серебряный свет, который сплетался с зеленым огнем хозяина леса. Донесся дикий вой, от которого меня пробила дрожь. На какое-то время я даже позабыла, что нахожусь в окружении чар одного из могущественнейших созданий. «Умный мальчик!» – прошелестела над ухом. Я не сомневался в нем. Хотелось спросить, о ком он. Однако тут же пришло осознание о Лизаре, Хозяин леса доволен своим потомком. А Билай, он уже проиграл. И пусть я не видела это собственными глазами, но чувство облегчения и какого-то странного спокойствия подсказало. Все, потому что и то, и другое явно пришло от хозяина леса. «Ненавижу!» – прозвенел отчаянный крик и вдруг все резко стихло. Дышать стало трудно, накатила огромная слабость, ноги подкосились, и я потеряла сознание. Аллара с ужасом наблюдала за разворачивавшимися прямо на ее глазах событиями. На помощь пришел сам хозяин леса, и пусть он появился совсем ненадолго, но этого хватило. С его помощью Ализар справился с Белаем. От черного чудовища не осталось и следа, и туман-оборотни всего несколько минут постояли на месте, а потом, развернувшись, быстро направились в лес. При этом возникло странное ощущение, что они были довольны. Словно с Белаем их что-то связывало, против чего нельзя было пойти, но при этом причинять людям вред не хотелось. Мингиры вдруг засияли ледяным голубым светом. Налетел сильный ветер, и небо растекло ослепительной молнией. Природа словно сделала глубокий вдох, и с неба хлынул проливной дождь. «Пора сваливать!» – неожиданно совсем рядом раздался голос Ядхи. А ничего не поняла, лишь почувствовала, как он подхватил ее под локоть и куда-то потянул. «Но Ализара и Виора!» – успела только возмутиться она – Справиться, буркнул Иятха, и тут же крикнул «Эй, быстрее!» Ализар с бесчувственной Виорой на руках оказался рядом. Выглядел брат отвратительно. Аварет закусила губу и коснулась его руки, передавая искры благодати. Он вздрогнул и слабо улыбнулся. «Спасибо!» – шепнул. Правда, при этом так и не посмотрел на нее. Все внимание было сосредоточено на побледневшей виюре Ядха обнял Алларет за талию и произнес заклинание. Рядом будто что-то взорвалось. Она охнула и зажмурилась. Голова немного закружилась. И тут же почувствовала аромат хлои и свежесть горного воздуха. Аларет открыла глаза и вздохнула полной грудью. Они вновь стояли на вырубленной в скале площадке. Именно на том месте, с которого перенеслись к поющим камням. Она обернулась с беспокойством, глядя на брата. Все будет в порядке, тихо сказал Ядха. Идем. Нет. Вдруг раздался голос, в котором Аларет признала Ахха. Невеста пусть останется. Ядха нахмурился. Ему явно это не понравилось. Аларет только озадаченно переводила взгляд с него на белые вихри, соткавшие фигуру старика точнее того, кто выдавал себя за старика. «Иди, иди», – велел тот, – «не съем я ее, но потолковать надо. Придешь через четверть часа». Ядха посмотрел на Аварет, будто безмолвно спрашивая. Она кивнула, показывая, что все в порядке, относительно. Шаман поколебался еще миг, но потом поманила Лизара за собой. Когда мужчины удалились, Аварет стало страшно. Однако показывать это она не собиралась. Еще чего. Пусть он и высшее существо, но она не последняя девочка с окраин Амрита. «Хороша», — оценил Ак, вновь закуривая трубку. «Вот, будь я помоложе этак на десяток веков, не пропустил бы мимо». «Знаешь ли, женщины огненных ласок, конечно, красивые и умны, мужей слушают, но...» Тянет на экзотику. Ох, тянет. А Ларет не нравилось, куда он клонит. Однако вестись на откровенную провокацию не собиралась. В конце концов, все, кто выше людей, ведут себя по-особенному. Ах усмехнулся, чуть прищурился. На его губах появилась улыбка, явно одобрительная. «Ты мне нравишься, Ларет», — сообщил он. «Только скажи, милая». «Зачем ты согласилась стать женой Ядхи?» Чародейка немного растерялась, она совсем не ожидала такого вопроса. Считала, что все тут прекрасно понимают, почему она пришла и с какой целью. Ох, сделал затяжку, белый дым взвился из трубки, сверкнул, словно платина. А потом из него соткалась невесомая бабочка с кружевными крылышками. Взмахнула ими и опустилась на плечо Аварет. Та, затаив дыхание, на мгновение залюбовалась. Все же это не было похоже на волжбу человеческих чародеев. Такое изумительно хрупкое существо, сплетенное из воздуха, ветра и свежести, могло создать только неземное существо. «Ну-ну!» — поторопил Ак. «Не будь дамочкой, Сакраен Чемрайна, которая любит блестящие побрякушки!» Аларет вспыхнула от такого сравнения, И с возмущением посмотрела на него, а даже не пытался скрыть довольную усмешку. «Дразнит, гад великовозрастный», — подумала она. «Но с другой стороны, как ты ему скажешь слово «против»?» «Да никак». Поэтому пришлось только вздохнуть и признаться. «Это сделка». Сердце сжалось. «Кто знает, как реагируют эти хранители родов? Ну или как там его? Старейшина?» Честно говоря, не особо верилось, что существо, находящееся напротив нее, всего лишь охраняет род шаманов. Что дух понятно, но есть странное ощущение, что силы его превосходят многих. Почему? Пока нет ответа. Ак чуть склонил голову к плечу, что придавало ему сходство с большой белой птицей. Взгляд пронизывал до костей. А стало неуютно и холодно, кожа покрылась мурашками. Однако отступать или спешно что-то объяснять она не торопилась, только спросила «А что?» «Ничего?» — улыбнулся Аак, и вдруг, материализовавшись в обычного человека, оказался рядом и взял ее под руку. «Люблю, когда говорят правду». «То есть?» — приподняла бровь и чувствуя, как от его близости идет кругом голова. «Вот это мощь!» Да, выгляди, рухнуть в обморок можно, но надо держать себя в руках, а то уж совсем невежливо будет. Ох, взмахнул рукой, и в нескольких шагах от них, прямо в воздухе, вдруг появились бронзовые ступеньки. Аварат невольно охнула, Ох, тем временем мягко, но убедительно повел ее к ним. То есть Ядха один из любимых моих внуков, но порой слишком деликатен. «Этот нахал деликатен?» – оторопела Ларет, Однако, поймав взгляд Акха, мудро промолчала. «Кажется, тот собирается рассказать что-то новое и интересное». «Идем, идем!» – тем временем поторопила ее старейшина. «Не опасайся, ни в какое плохое место я тебя вести не собираюсь. Просто хорошо бы смотаться до возвращения Ядхи, а то, как и все самцы перед брачной пляской, может занервничать. Сама понимаешь?» «Нет» честно призналась Алларет, поднимаясь по бронзовым ступеням и стараясь не смотреть вниз, так как перил не было. Ох, вздохнул. «Женщины всегда женщины. Прости, старика, все я не о том». Алларет поняла, что разговор заходит в тупик. Может, у них тут так принято изъясняться, но хотелось бы во всем разобраться, потому попыталась в очередной раз внести ясность. «Вы прямо скажите, чего хотите, и куда мы идем?» Они остановились на верхней ступеньке, а Ларет все же мельком глянула вниз. Там простиралась изумрудная долина, и сине-черная река извилисто огибала холмы и убегала вдаль. Но на холмах... Чародейка не поверила собственным глазам, когда сообразила, что видит. идем мы в Токт-Арнахт, великий край жителей туманных гор». А Ларет покосилась на Ахха, пытаясь понять, о чем он. Ранее такого названия она не слыхала, все прекрасно знали, что единственная страна, находящаяся за поющими камнями, Наира аль -Йорре. и ни о какой другой никто никогда не говорил, а тут... Она вгляделась в долину. Нет, это явно не хижины и не шалаши из веток, вполне приличные дома из желтого камня, одноэтажные, двухэтажные, прямые дороги, сады, а вон то ступенчатое здание напоминающие пирамиду и вовсе подобно храму. Только каким богам там поклоняются, неясно. Ох, обвел руку Италию а Лорет и мягко привлек к себе. Не успела она возмутиться, как ступени под ногами растаяли. Чародейка сдавленно охнула, но не упала. Ох довольно улыбнулся. Не бойся, воздух моя стихия, не уронит. Внутри все затрепетало. Воздух. Она еще раз внимательно посмотрела на старейшину огненных ласок. Да куда ж она попала? Ах, ответил ей невинным взглядом. Вспоминай, красавица, вспоминай! произнес он вдруг таким голосом, что в груди аж завибрировало. Может, вспомнишь, что духи небесные это так, только надсмотрщики, только и могут что приглядывать и разносить крохи благодати. А кто ими управляет? Ну, кроме хозяина леса, — говорит, — внутри все похолодело. В памяти появилась старая сказка о троице великих. Нет, не может быть. Хозяин леса, мать воды и отец ветра. Неужто? — По глазам вижу, что понимаешь, — хохотнул Оак. Умная девочка, хорошей женой будешь. Не дашь культу превратиться в шир знает что. «Культу?» – оторопел Аварет. «Ну да», – невозмутимо кивнул Оак. «Ядха тебе не сказал, но это ничего не меняет. Ты должна стать богиней». И, не добавив ни слова, прижал ее крепче и ринулся вниз, прямо к желтому городу. Аварет взвизгнул и зажмурил, мысленно костеря Ядху, Оакха, а заодно и всех его родственничков. «Это для вас, земляной шаман, дикое существо!» шепнул ей на «А здесь Ядха и его братья, дети отца ветра, защитники и помощники народа». Они опустились на вершину ступенчатой пирамиды, а Ларет это определила, едва распахнув глаза. Гладкая поверхность под ногами казалась сделанной из чистого золота, так сверкала, что смотреть было больно. Квадратная площадка по периметру была обнесена резными поручнями из желтого металла. Чародейка обернулась и охнула. Прямо над их с Аахом головами висел огромный блестящий диск, словно солнце, заливавший пирамиду светом. «Тут все не так, как у вас», – тем временем продолжал Ак. «Земляной шаман – не призвание, а работа. Боги, знаешь ли, бывают разные». Да и сидеть на одном месте, значит лишиться волшебных сил навсегда. А так ушел в другое место, силу леса попробовал, восстановился и назад. Обмен энергии, свежая струя новой силы. Аварет не верила своим ушам. Доходило медленно и не сразу. Бог на работе? Да уж, чего только не бывает. Но слов не было. К пирамиде тем временем начали подходить люди, такие же, бронзово-кожие и темноволосые, как ядха. Женщины в пестрых одеждах, украшенных множеством бусин и бляшек. Черные, как вороново крыло волосы, либо заплетены в косы, либо гладко зачесаны назад. Малыши, похожие на куколок, блестящими темными глазами смотрели на вершину пирамиды. Мужчины в коже на одежде с яркими узорами останавливались позади женщин. У Аларет пересохло во рту. Десятки глаз были направлены на нее с вниманием и интересом. Ни одного не дружелюбного или сердитого. А еще ощущалось какое-то странное спокойствие. Будто люди знали, что она придет. Да не стоит и так. Будто съесть тебя хотят. Рассмеялся ак и положил ей руки на плечи. «Именно тебя они не видят, только сияние. Просто знают. Когда вспыхивает вершина пирамиды, то боги где-то рядом». Аларет сглотнула. Все казалось таким невероятным, что дар речи пропал и упорно не хотел возвращаться. И в то же время она прекрасно понимала. Едва вернется назад, задаст Ядхе пару неприятных вопросов. «Пошли». Шепнул Аак и, взяв ее за руку, повел к неприметной лестнице сбоку. «Кое-что покажу тебе». «А рассказать?» Все же отмерла Аларет. Тот только пожал плечами. «Спрашивай, почему нет?» «Что?» Она запнулась и еще раз взглянула на людей. Те тихо переговаривались и поглядывали на пирамиду. Интерес не уменьшался, скорее даже возрос. А потом взгляды всех устремились куда-то к основанию сооружения. «Что там происходит?» – спросила Аларет, стараясь одновременно смотреть и под ноги, и на площадь. «Жарец!» – старый пень выходит. Весело отозвался Ак. «Нет, ты не подумай, что я к нему плохо отношусь», – тут же сказал он. «Но порой он ведет себя, как заносчивый попугай, потому что может говорить с нами, но в то же время прекрасно знает, что каждый из местных способен поговорить с Богом». «Это тяжело?» Впрочем, спрашивала она автоматически, глядя по сторонам. Площадь оказалась небольшой, но чистой и весьма симпатичной. Жрец, сухонький мужчина лет шестидесяти, в сложном одеянии из разноцветных тканей, перьев и металлических бляшек, что-то говорил людям. Ак невозмутимо пошел мимо него, утаскивая Аларет за собой. «Говорить?» – уточнил он. И тут же, не дожидаясь ответа, сказал «нет». Да и быть Богом тоже не особо. Ответственность, конечно, есть. Не без этого. Придется свои чародейские силы направлять на удержание хорошей погоды, на плодородный урожай, на поддержание границ. Работы достаточно, но люди благодарны. С каждым даром они приносят свою любовь, которая будет питать вас с ядхой почище любого артефакта. Они вошли в просторный зал. Золотистый свет проникал сквозь мудреную окна, заливая все помещение. В центре стоял алтарь, словно отлитый из солнечного света. Возле него возвышалось два каменных изваяния. Вглядевшись в то, что изображало мужчину, Аварет ахнула и замерла. Ядха! Точно он! Потом перевела взгляд на вторую фигуру, женскую. Ее лицо скрывала янтарная дымка. Сердце быстро-быстро застучало в груди, так как она понимала, чей лик должен там оказаться. Во рту пересохла. Собравшись с мыслями, она все же спросила, почему он не сказал мне? Ох, некоторое время молчал, но потом вздохнул и произнес. Народ Токт-Арнахта благословенный. Он обладает знаниями, которые утратили и вы, и жители Наира Альора. «Лакомый кусочек, но пока выпускать эти знания к вам рано, слишком много таких, как Билай. Вот поэтому людей мы и оградили за туманными горами. Для начала Ядхе надо было убедиться, что ты пойдешь с ним ради долга и любви к брату, а не для того, чтобы стать богиней». Аварат некоторое время молчала, обдумывая услышанное, однако, набравшись милости, решилась. «А что мне помешает сейчас поделиться знаниями со своими?» Оак улыбнулся, и в тот же миг Аларет поняла, что уже давно было все просчитано. Честность и разум просто не позволят ей этого сделать. Она подошла к алтарю и задумчиво провела кончиками пальцев по идеально гладкому камню. По коже тут же разлилось тепло. «Оак!» – тихо позвала она. «Да». А Ларет на секунду замялась. Тот, видимо, решил, что ее что-то беспокоит, и подошел ближе, показывая, что готов выслушать. «Скажи, могут ли знания Токт Арнахта вернуть человека к жизни?»